Урок седьмой. Российские интернет-сериалы. Как я уже говорил, развитие интернет-проектов в России идет с запаздыванием на год-два по объективным причинам. Меньше охват населения, меньше скорость трафика, выше его цена. Однако кое в чем мы опережаем Запад. Например, в Америке лишь недавно интернет-сериал впервые пробился на телевидение. Это убежище. У нас же это случилось впервые больше десяти лет назад. Созданный питерским художником Олегом Куваевым сайт Mult.ru и его героиня Масяня стали настолько популярны, что Леонид Парфенов пригласил их в программу «Намедни». В России именно мультипликаторы стали первопроходцами в жанре интернет-сериалов. Дело в том, что 10 лет назад видеокамеры были далеко не в каждом доме, а 100 рублей на пиратский диск с программным обеспечением для флеш-анимации в каждом. Особенность российского интернет-бизнеса — он почти всегда обращен не к потребителю, а к рекламодателю. Мне случалось видеть информационный сайт, на котором весь первый экран был занят рекламой. Тем, кто хотел прочитать новости, нужно было листать страницу дальше. Возможная негативная реакция читателей не пугала владельцев сайта, лишь бы рекламодатели были довольны. То, чего избегали создатели YouTube, наши видеохостеры делают как нечто само собой разумеющееся. На сайтах intv.ru – и Twiggle.ru перед началом каждого видео вмонтирован рекламный ролик, который нельзя перемотать. За подобное отношение зрители платят старицей. Они просто перестают смотреть такое видео. Та же Масяня после весьма скандальной истории с ее монетизацией растеряла всю свою былую популярность и кончила телекарьеру в качестве ведущей на кабельном музыкальном канале а потом, не хлебавши, вернулась в интернет. Еще одна характерная история. В 2006 году был создан российский клон YouTube, сайт rutube.ru. В 2008 году сайт был куплен компанией «Газпром Медиа». Сумма сделки около 15 миллионов долларов. В случае с YouTube сервис купила высокотехнологичная компания Google. В нашем случае дочернее предприятие нефтяной компании. Вопрос, зачем «Газпрому» рутьюб? Чтобы было? Бизнес-логики в этой сделке нет. «Газпром» хочет вирусную рекламу в интернете? Так это стоит примерно в 150 тысяч раз дешевле. В 2007 году все ведущие СМИ страны начали разработку собственных видеогрупп. Они есть у «Коммерсанта», «Ведомостей», «Комсомольской правды» и других. Сегодня для онлайн-СМИ почти неприлично не иметь собственного видеосервиса. Прежде пользователей не устраивало качество видео в интернете. HD-разрешение 1280 на 720 точек становится стандартом для интернет-видео. Теперь уже нельзя просто снимать на любительскую камеру и выкладывать ролики безо всякого монтажа. Неприлично. Рекорд популярности в Рунете пока принадлежит сериалу ВКонтакте с одноклассниками» — 2 миллиона просмотров. Этот сериал сделала компания Twiggle вместе с брендом Timothy Man. Премьера проекта состоялась в 2008 году, а в декабре того же года вышел второй сезон сериала. Из официального пресс-релиза. ВКонтакте с «Одноклассниками» это сатира на современную реальность, жанр на сегодняшний день практически отсутствующий в телевизионных СМИ. Суммарно в съемках 12 серий приняли участие более 50 актеров, главных персонажей проекта. Сериал ориентирован в первую очередь на состоявшихся мужчин в возрасте 25-40 лет и затрагивает модные темы общения с друзьями и одноклассниками как в реальной жизни, так и в социальных сетях. Тимати Мэн Один из первых брендов на FMCG рынке России, активно использующих для продвижения своих продуктов такой инновационный способ, как медиаспонсорство профессиональных видеопродуктов в интернете. Результатом нашего сотрудничества уже стал активный рост продаж линии Тимотэй Мэн. На данный момент мужские шампуни и гели для душа лидируют по уровню продаж среди всех шампуней и гелей для душа Тиматай, говорит бренд-менеджер Тимотэй Виктория Павлова. Российские интернет-сериалы имеют несколько принципиальных отличий от западных аналогов. Не будем сейчас говорить о бюджете, картинке, игре актеров, монтаже и прочем Главное отличие — жанровое Западные интернет-зрители предпочитают фильм ужасов Российские — комедию На Западе люди больше защищены от стрессов Грубо говоря, их жизнь скучна, размерена, предсказуема и бедна эмоциями Эмоциональный голод лучше всего утолять острыми блюдами, например, страхом. Поэтому фильмы ужасов, столь популярные на благополучном Западе, не приживаются у нас, где зрители могут наблюдать хоррор в чистом виде каждый пятничный вечер, открыв окно во двор. Поэтому-то российские зрители и предпочитают даже очень плохую комедию очень хорошему фильму ужасов. Это правило распространяется и на интернет зрителей. Ведь они отличаются от теле- и кинозрителей лишь одним. Они более взыскательны. Когда человек приходит в кино, платит деньги за билет, покупает попкорн и садится в кресло, создатели фильма должны сильно ему не угодить, чтобы он встал и ушел из зала. Телезрителю проще. Не нравится программа, нажал на пульт и нет программы. А теперь представьте себе зрителя интернет-ролика. Он сидит на работе, у него куча дел, на горизонте маячит начальник, вокруг злобные и любопытные коллеги. Такого зрителя нужно крепко зацепить, чтобы он забыл и о делах, и о начальнике, и о коллегах. Какие еще особенности нужно учитывать при создании интернет-сериала? Не у всех пользователей есть наушники и колонки. Не всегда удобно смотреть видео на работе со звуком. Следовательно, лучше снимать немое кино или такое, в котором все понятно без звука. Из-за низкого качества картинки плохо смотрятся частые смены планов. Чем меньше монтажных склеек, тем лучше. Оптимальный размер ролика от 4 до 7 минут. Экспозиция, завязка, кульминация и развязка должны быть предельно сжаты. Если вы не заинтересовали зрителя за первые 15 секунд, он переключается. Если во время просмотра ролика зрителю было интересно, а финал разочаровал, он напишет комментарий «фу, гадость», и другие пользователи не будут его смотреть. Только если ролик сразу заинтересовал зрителя, заставил его смотреть, не отрываясь, и огорошил финалом, зритель пошлет ссылку своим злобным и любопытным коллегам. Первый вариант этой книги был написан пять лет назад. Сегодня, в 2014 году, весь мир посмотрел уже два сезона очень качественного полноформатного сериала «Карточный домик», снятого специально для интернет-сайта Netflix. Несколько сериалов заказал сайт Amazon. А там, глядишь, и остальные гиганты интернет-индустрии подтянутся. В России также открылись сервисы, на которых можно за плату смотреть сериалы в интернете, а медиатека и прочее. Компания Дикси устроила премьеру своего нового сериала Бессонница именно в интернете. ТНТ отдал свой новый сериал Сладкая жизнь а медиатеке. А компания Среда начала производство сериала День до специально для интернет-трансляции. Кажется, сегодня уже никто не будет спорить с тем, что интернет-сериалы завоевали свое место под солнцем. На следующем уроке я расскажу о том, как написать такую заявку сериала, чтобы ее оторвали с руками.